Как бы ни было трудно, всегда следует верить в успех. Ты должен сообщить всю свою энергию этому желанию. Чем большим количеством энергии оно заряжено, тем вероятнее победа. О деле Клири он узнал еще в самом конце 42-го, за неделю перед вылетом в Рейх. Он тогда принимал участие в разработке разведывательных операций перед высадкой американских войск в Сицилии, запланированной на весну. Донован, отбирая кандидатуры военных, которые должны были контактировать с ОСС, довольно долго изучал формуляр генерала Одуайера. Достаточно молодой политик иммигрировал из Ирландии в 17-м, их всех черт, этих католиков с протестантами, сказал он, приехав в Штаты, они готовят почву для большевиков. Междуусобицы приводят к революции, а я их ненавижу. У вас нет разницы между католиками и протестантами, каждый молится где хочет. Олд Дуайер поступил в полицию Нью-Йорка и вскоре провел десять блистательных операций, схватив убийцу Макдональда за которым охотились сотни агентов в течение четырех лет. Арестовал банду Эндрюса Валси. Их было трое, а он один. Получил пулю в руку. Пристрелил одного из мерзавцев, а других изуродовал так, что пришлось отправить в госпиталь. Потом вышел на Банелли. Тот был наемным убийцей, служил Коза Ностра. Старый полицейский МакРайен... Покачал тогда головой не советую тебе связываться с мафией, сынок. Ой, все что угодно только не они. Снесут голову, повесь. Тем не менее Одуайер скрутил мафиози, хотя тот был на голову выше его и весил фунтов на двадцать больше. Ночью к нему приехал Альберто Анастазия, руководитель. одной из семей мафии, которая контролировала порт Нью-Йорка и направляла деятельность корпорации наемных убийц. Он приехал не один, а в сопровождении своего заместителя Энтони Ромеро и трех телохранителей. Одуайер не успел вытащить пистолет из-под подушки, вошли к нему, пользуясь набором отмычек, ступали по кошачьи, пойди услышав шаги профессионалов. «Послушай, парень», — сказал Анастасия, сев рядом с кроватью Одуайера, «ты мне впремь нравишься. Я люблю тех, кто лишен страха. Я сам такой же дурак. Но ты пошел не туда, поверь. Моего Банелли завтра отпустят под залог». Ведь на меня работают лучшие адвокаты города. Я не хочу размазывать сопли об стену. Вдруг кто заметит, что у тебя были гости. А не надо этого. Тебе не надо, тебе. Мне-то плевать, сам понимаешь. Я, к сожалению, не смогу стать президентом этой страны, итальянец. А вот твое будущее зависит только от тебя. Если ты... «Паршивый бандит пришел, чтобы убить меня», — сказал Одваер, ощерившись, — «то убивай. Посмотришь, как умирают ирландцы». «Если бы я хотел тебя убить, это бы уже сделали. Нет-нет, я пришел к тебе с дружбой. Вот моя рука. Пожми ее, и тогда я тебе расскажу, что я намерен тебе предложить». Одуайр взял руку Анастасия и начал медленно сжимать его пальцы. Тот тоже. В комнате было тихо, так тихо, что было слышно, как хрустят суставы. Лицо Анастазия стало красным от напряжения. Одуайр был по-прежнему бледен, никакого напряжения, только щелился, как волк. Ну что ж, ты победил, сказал Анастасия. Не вздумай понудить меня стать на колени перед тобой.